Он украдкой посмотрел на охранников, те разговаривали между собой и очень небрежно следили за арестантами. Выхватил книжечку из рубашовского кармана, спрятал ее под свое одеяло и, видимо, сразу же начал писать. Потом бесшумно вырвал страницу, сложил ее и сунул Рубашову в руку. Книжку с карандашом он оставил себе и снова принялся что-то писать. Охранники по-прежнему не следили за арестантами. Рубашов развернул сложенный листок. На нем ничего не было написано. Напарник нарисовал географическую карту. Причем нарисовал необычайно искусно карту страны победившей революции с главными городами, горами и реками. Столицу страны он изобразил флагом, на котором красовался символ революции. Когда они прошли еще полкруга, напарник снова вырвал страничку и, сложив ее, сунул в рубашовскую ладонь. Это была та же самая карта. 406-й улыбнулся Рубашову, он явно ждал ответной реакции. Смущенный пристальным взглядом напарника, Рубашов пробормотал, что карта прекрасная. Напарник заговорчески подмигнул Рубашову. Я могу нарисовать ее с закрытыми глазами. Рубашов промолчал. «Понимаю, вы не верите, но я-то практиковался 20 лет». Напарник мимолетно глянул на охрану, закрыл глаза И не изменив походки, стал разрисовывать третий листок под прикрытием свисающего до колена одеяла. Он шел, как привыкший к слепоте человек, немного вздернув подбородок вверх. Рубашов с беспокойством посмотрел на охранников. Он боялся, что напарник споткнется и упадет или нарушит строй заключенных. Однако вскоре тот открыл глаза и передал Рубашову еще одну карту. Чуть менее четкую, но все же верную. Разве что символ революции на флаге оказался теперь непропорционально большим. «Видите?» — гордо прошептал напарник. Рубашов кивнул. В глазах напарника вдруг зажегся тот самый тоскливый страх, который Рубашов заметил накануне, когда их после прогулки разводили по камерам. «Ничего не поделаешь?» — шепнул старик. «Мне указали неверный поезд». «В каком смысле? В прямом?» «Я сел не в тот поезд» когда они выпустили меня из тюрьмы. Они предполагали, что я не пойму. «Не проговорите, что я догадался». Он скосил глаза в сторону охранников. Рубашов кивнул. Через несколько минут один из охранников свистнул в свисток. Очередная прогулка была окончена. При входе в корпус незаметно для охраны 406-й участливо спросил. «Может, и с вами приключилось то же самое?» Его взгляд снова был дружелюбным и ясным. Рубашов кивнул. Не теряйте надежды. Так или иначе, мы туда проберемся, 406 указал на листочки, которые Рубашов держал в кулаке. Потом он сунул книжку и карандаш Рубашову в карман. Поднимаясь по лестнице, он напевал свой извечный гимн. Когда одиночникам разносили ужин, Рубашова охватила странная тревога. На утро кончался двухнедельный срок, данный ему Ивановым на раздумье. Но не это его сейчас тревожило. Тревога была совершенно безотчетной. Ужин ничем не отличался от обычного. Раздавали его в обычное время, и все же что-то неуловимо изменилось. То ли один из дежурных баландеров посмотрел на него чуть более внимательно, то ли в голосе старика-надзирателя прозвучали... Немного необычные ноты. Рубашов не мог определить, в чем дело. Однако работать он тоже не мог, потому что ощущал глухое напряжение. Так ревматик предчувствует близкую грозу. После отбоя он подкрался к двери и внимательно оглядел сквозь очко коридор. Лампы горели только в пол накала. Тускло поблескивал каменный пол, тишина. Затопивший одиночный корпус казался особенно глухой и глубокой. Рубашов лег, потом опять встал, попытался снова вернуться к работе, написал в блокноте несколько фраз, потушил догоревший до бумаги окурок, сейчас же закурил новую папиросу, потом машинально подошел к окну и посмотрел во двор. Начиналась оттепель, снег был рыхлым и грязно-желтым, небо затянули низкие облака, Напротив привычно похаживал часовой. Рубашов опять глянул в коридор. Безлюдие, тишина, желтоватый свет. Вопреки обыкновению не разговаривать ночью, Рубашов вызвал 402-го. «Вы спите?» — негромко простучал он. 402-й откликнулся не сразу. «Спит?» — разочарованно заключил Рубашов. Однако 402-й ответил. «Глуше и гораздо медленнее, чем всегда». Нет. И, помолчав, отстукал вопрос. Вы значит тоже это почувствовали? Что почувствовал? Спросил Албашов. Ему от чего-то стало трудно дышать. Он неподвижно лежал на койке и стучал в стену душкой пинцетной.